Глава 50. Нью-Йоркский особняк. Крах американской спички на следующее утро стал одним из тех событий, которые потрясли не только город, но и нацию в целом, и надолго остались в людской памяти. В последний момент было решено, что вместо предъявления требований к займам Каупервуда лучше всё-таки будет принести в жертву Халла и Стэкпола. Биржа была закрыта, и все торговые операции прекратились. Это по крайней мере защитило банки от убытков при падении котировок и предоставило им несколько дней, в общей сложности 10 дней, для того, чтобы частично восстановить своё подорванное финансовое положение и подстраховаться от неизбежных последствий. Естественно, незначительные биржевые спекулянты по всему городу, те, кто надеялся сколотить состояние на этом крахе, возмущались и жаловались, но ничего не могли поделать с непреклонной позицией руководства биржи. Сервильной прессой и союзом между крупными банкирами и членами большой четверки. Президенты соответствующих банков серьёзным видом говорили о временной тревожной суматохе. Гент schreichert. Mael и Arnel ещё глубже залезли в карманы для защиты своих интересов. А победоносный Каупер вот был публично заклеймён всяческими мелкими сошками, как пират, мародёр или ненасытный волк. В сущности его называли любыми оскорбительными кличками, какие приходили им в голову. Люди более крупного калибра были вынуждены признать, что столкнулись с достойным противником. «Сможет ли он одержать верх над ними? Неужели его уже можно считать самым влиятельным финансистом в Чикаго? Неужели он может безнаказанно выставлять на показ их беспомощность и собственное превосходство перед их собственными подчиненными?» «Я вынужден уступить», — заявил Хэнд Арнелу и Шрайхарту, после того, как совещание завершилось, и все остальные разъехались. «Я вынужден уступить», — заявил Хэнд Арнелу и Шрайхарту, А они остались побеседовать друг с другом. Сегодня мы оказались биты, но лично я не собираюсь опускать руки. Пусть он победил, но не вечно же ему побеждать. Я с ним буду биться до конца, а вы можете оставаться со мной или выйти из игры, как пожелаете. «Вот и правильно!» — воскликнул Шрайхард и сочувственно положил руку ему на плечо. «Каждый мой доллар будет к вашим услугам, Хосмер». Этот парень не сможет победить нас, и я останусь с вами до конца. Арнилл, проводивший Мэрилу и остальных до парадной двери, был угрюм и молчалив. Он получил надменное оскорбление от человека, которого ещё лишь несколько лет назад посчитал бы мелким выскочкой. Каупер вот ухватил льва за гриву в его собственном логове, диктуя условия ведущим финансовым игрокам города. гордо и решительно возвышаясь над ними, улыбаясь им в лицо и недвусмысленно намекая на то, что они могут катиться к дьяволу. Мистер Арнэл гневно полыхал глазами из-под нахмуренных бровей. Но что он мог поделать? Посмотрим, что покажет время, обратился он к остальным. Сейчас ничего другого не остаётся. Этот кризис нагрянул слишком неожиданно. Вы говорите, что ещё не разобрались с этим человеком Хоспер, и я присоединяюсь к вашему мнению. Но нам нужно выждать время. Мы должны окончательно сломить его политическое влияние в этом городе, и я уверен, что в конце концов мы сможем это сделать. Соратники остались благодарны мастеру Арнелу за его твёрдые слова, хотя завтра им и ему самому предстояло расстаться с миллионами долларов ради защиты своих капиталов и поддержки банков. Мэррил впервые пришёл к выводу, что с этих пор ему придётся открыто выступить против Каупервуда, хотя даже теперь он восхищался его мужеством. Но он слишком дерзок, слишком высокомерен, подумал он. Настоящий лев, а не человек, вернее, человек с сердцем нумидийского льва. И это была правда, поскольку в ближайшем будущем не предвиделось политических схваток, с того дня в Чикаго наступило относительное затишье, хотя оно больше напоминало противостояние двух военных лагерей, заключивших временное перемирие. Шрайхард, Хенд, Арнил и Меррил сохраняли сдержанную бдительность. Главная забота Каупервуда состояла в том, чтобы его противникам не удалось осуществить свой план политического превосходства над ним во время первых или всех трёх предстоящих выборов, которые должны были происходить каждые 2 года между настоящим временем и 1903 годом, когда настанет срок подтверждения его концессий. Поскольку в прошлом Каупервуду приходилось бороться с ними с помощью взяток и вероломства, В ходе последующих схваток они могли всё больше затруднять для Каупервуда и его агентов задачу подкупа избираемых городских чиновников. На смену продажным и услужливым членам совета, которых он сейчас контролировал, могли прийти новые люди, если не более честные, то более преданные врагу, которые будут препятствовать продлению его концессии. но для осуществления задуманных им колоссальных проектов, для расширения художественной коллекции, строительства нового особняка, укрепления финансового престижа, возвращения в высшее общество и союза с женщиной, достойной разделить его трон, ему требовалось закрепить за собой право на двадцатилетнее, а лучше на пятидесятилетней концессии. Порой странно видеть, как честолюбие Одно из бачнейших устремлений человеческого ума в конце концов преобладает над всем остальным. В свои 57 лет Каупер вот был настолько богат, как не могло и присниться обычному человеку, прославлен на весь Чикаго и в некоторых отношениях на всю страну. Однако он ни в коей мере не считал, что близок к достижению своих подлинных целей. Он еще не достиг всемогущества, подобно некоторым магнатам из восточных штатов, и даже не поднялся на уровень четырех или пяти главных чикагских богачей, которые своим кропотливым трудом и тщательными замыслами добивались грандиозной и несравненной прибыли во многих безотрадных предприятиях, которые Каупер вот считал ниже своего достоинства. Иногда он спрашивал себя «Академия, что он не Как вышло так, что ему постоянно приходилось сталкиваться с неистовым противодействием, грозившим всевозможными бедствиями. Имело ли это отношение к его аморальности? Но другие бизнесмены не менее аморальны, а широкие массы, вопреки насаждаемым сверху религиозным догматам и безмозглым теориям, в целом не имеют понятия о нравственности. Было ли это связано с его неспособностью руководить людьми, не подавляя их силы своей личности, не выпрямляясь в полный рост на виду у всех остальных? Порой ему казалось, что дело в этом. Мир обывательской рутины и скучных условностей не мог смириться с его бесстрашием и невозмутивостью, с его неизменным желанием называть вещи своими именами. Многие принимали его добродушную самоуверенность за снисходительность и насмешку над ними. Слобовольные люди боялись его жёсткого, пронизывающего взгляда, как обожжённый ребёнок боится огня. Достаточно лицемерный, он не был достаточно угодливым и не любил притворяться. как бы то ни было, он не собирался ничего в себе менять ради правил игры, но он ещё далеко не достиг вершины своих устремлений. На него ещё не смотрели как на финансового туза. Он пока ещё не мог сравниваться с магнатами из восточных штатов, с сомкнутыми рядами величевых исполинов Уолл-стрит. Пока он не сможет встать наравне с этими людьми, пока у него не появится грандиозный особняк, признанный настоящим дворцом, пока у него не будет всемирно известной художественной галереи и Бернис, что ему с этих миллионов долларов? Нью-Йоркский дом Каупервуда, который стал одним из главных достижений его позднего периода деятельности, был плодом развития его вкусов и предрасположенностей. которое происходит у людей во многом также неосознанно, как и у растений. С годами не модифицированный готический стиль, такой как в его Филадельфийском доме, безусловный нормано-французский стиль, выбранный для его дома на Мичиган Авеню, больше не устраивали его. Только итальянские дворцы средневековья или эпохи возрождения, которые он видел за рубежом, теперь казались ему образцами того, Как должна выглядеть представительная резиденция? Он действительно искал нечто такое, что не только отражало бы его личные вкусы обустройстве дома, но и имело бы более долговечные качества дворца или даже музея, который стал бы монументом в память о нём. После вдумчивых поисков Каупер вот нашёл нью-йоркского архитектора, который полностью устраивал его. Это был некий Рэймонд Пайн. по веса, утончённый жуир и превосходный рассказчик, который прежде всего оставался художником и обладал чутьём на совершенные и выдающиеся произведения искусства. Они вдвоём много дней размышляли и обсуждали характер этого домашнего музея. Огромная галерея в западном крыле будущего дома предназначалась для размещения живописи. Старая галерея располагалась в южном крыле и была предназначена для скульптуры и других крупных форм. Эти два крыла образовывали силуэт в виде буквы L вокруг самого дома, который стоял в углу между ними. Дом предполагалось выстроить из тёмно-коричневого песчаника, покрытого богатой резьбой. Для украшения интерьера уже составлялись заказы на различные виды мрамора, лучшей древесины, шелков и гобеленовых полотен, стекла и хрусталя. Главные комнаты располагались вокруг большого центрального двора с колоннадой из алебастра с розовыми прожилками, в центре которого находился фонтан из алебастра и серебра с электрической подсветкой. Восточную стену украшал ряд подвесных корзинок с орхидеями и другими живыми цветами, которые должны были создавать неповторимую игру красок и эффект восходящего солнца в этом роскошном рукотворном царстве. Одну комнату, парадную гостиную, на втором этаже предполагалось целиком отделать тонкими полупрозрачными мраморными плитками оттенка цветов персика. Она освещалась только через эти стены и снаружи Здесь атмосферу вечного рассвета должны были создавать клетки с экзотическими птицами, увитые лозами шпалеры, каменные скамьи, центральный водоём с блестящей зеркальной водой и музыкальные отголоски. Пайн заверил Каупервуда, что после его смерти это помещение станет превосходным выставочным залом для изделий из фарфора, нефрита и слоновой кости. а также для других миниатюрных ценностей. Теперь Каупер вот по-настоящему взялся за перемещение своих пожитков в Нью-Йорк и убедил Эйлин сопровождать его. Благодаря тщательно подобранному сочетанию софистики и лукавства, он заверил её, что там они получат гораздо лучший приём в обществе. Его текущий план подразумевал изображение успешного брака. Единственной целью которого было сделать этот переходный период как можно более спокойным. Впоследствии он может добиться развода или обустроить свои дела таким образом, чтобы жить счастливо за пределами светского общества. Бернис Флеминг ничего не знала об этом. В то же время строительство великолепного особняка пробудило в ней понимание вдохновенного художественного духа, который занимал центральное место в железном характере Каупервуда, и вызвало настоящий интерес к нему. До этого она считала его незваным пришельцем с запада, который явился покорять восточные штаты и воспользовался добросердечием её матери, чтобы привлечь к себе внимание в светском обществе. Но теперь всё, что ей рассказывала миссис Картер о личности и достижениях Каупервуда, выстроилось в цепочку блистательных фактов. Газеты с восторгом повторяли, что его новый дом будет творением несравненного мастерства. Было ясно, что Каупервуд попытается войти в круг высшего общества. Какая жалость, что он не смог добиться развода, прежде чем начал этот проект. Однажды сказал мистер Скартер в разговоре с Бернис: "Боюсь, их не примут в обществе. Ему бы это не составило труда, если бы рядом с ним была подходящая женщина". Но миссис Скартер, однажды видевшая Эйлин в Чикаго, с сомнением покачала головой и вынесла свой вердикт. "Она сделана не из того теста. У неё нет ни правильных манер, ни нужного понимания". Если он так несчастен с ней, то почему он не уйдёт от неё, задумчиво спросила Бернис. Она может быть счастлива и без него. Просто глупо жить как кошка с собакой. Я думаю, она ценит своё положение при нём, поскольку сама по себе не так уж интересно, добавила она. Думаю, что 20 лет назад, когда он женился на ней, то был совсем другим человеком, сказал вместе Скартер. Она не вульгарна, но недостаточно умна. Она не может держать себя так, как ему бы хотелось. Мне больно видеть такие неравные браки, но увы, они встречаются очень часто. Очень надеюсь, Бэви, что ты выйдешь за человека, с которым сможешь поладить. Хотя, по правде говоря, я бы скорее предпочла видеть тебя несчастной, чем бедной. Эти назидательные слова прозвучали за ранним завтраком на южной стороне центрального парка, где утреннее солнце поблёскивало на глади ближайшего пруда. Бэви в платье нежно-зелёного оттенка с отделкой цвета червонного золота изучала светскую хронику в одной из нью-йоркских газет. Пожалуй, я предпочла бы быть богатой и несчастной, Нежели бедной и несчастной россияно сказала она, не поднимая головы. Мать восхищённо посмотрела на Бернис, довольная её надменным тоном. Какой она станет? Успеет ли она вовремя выйти замуж? Удачно ли сложится её брак? До сих пор тлетворное дыхание Луисвилля ещё ни разу не доносилось до неё. Большинство из тех, с кем миссис Картер была вынуждена вести дела раньше, любезно согласились хранить ее тайну. Но были и другие. Как близка она была к кораблекрушению, когда появился Каупервуд. «В конце концов, мистер Каупервуд не просто денежный мешок, правда?» — задумчиво произнесла Бернис. «Многие западные богачи невыносимо скучны». "Мая дорогая", воскликнула миссис Картер, которая стала верной приспешницей своего тайного покровителя. "Ты совсем не знаешь его. Уверяю тебя, он совершенно поразительный человек. Несомненно, мир гораздо больше узнает о Френке Каупервуде до его смерти. Говори, что хочешь, но в первую очередь кто-то должен делать деньги. Какой прок от хорошего воспитания, если живёшь в нищете?" Я знаю, потому что видела, как многие старые друзья опускались на дно. В новом доме, покрытом строительными лесами, знаменитый скульптор со своими ассистентами работал над греческим фризом с танцующими нимфами, соединёнными гирляндами из венков. Однажды, когда Бернис и её мать проходили мимо, они остановились посмотреть, и Каупер вот присоединился к ним. Он махнул рукой в сторону танцующих фигур на фризе и обратился к Бернис с прежним весёлым добродушием. Если бы моделью были вы, то работа смотрелась бы гораздо лучше. Как мило с вашей стороны, откликнулась она и устремила на него странный, невозмутимый взор тёмно-синих глаз. Они прекрасны, добавила она. Не взирая на свои былые предубеждения, теперь она знала, что у неё с ним есть одно общее божество искусство, и что его ум сосредоточен на красивых и необыкновенных вещах. Каупер вот посмотрел на неё. "Для меня этот дом может быть не более чем музеем", заметил он, когда её мать отошла в сторону и не могла услышать их. Но я буду строить так хорошо, как только смогу. Возможно, другие будут получать удовольствие от него, если я не могу. Бернис смотрел его задумчивым, понимающим взглядом, и он улыбнулся. Конечно же, она поняла, что этими словами он пытается передать ей своё ощущение одиночества. Глава 51. Возрождение Хэтти Стар. Погружённая в мир удовольствий и развлечений, обеспечиваемый деньгами Каупервуда. Бернис, до недавних пор низодню, не задумывалась о своём будущем. Каупервуд был необыкновенно щедрым. Она ещё молода, однажды сказал он миссис Картер с видом безучастного мецената, когда они беседовали о Бернис и о её будущем. Она похожа на изысканный цветок, Дайте ей в волю повеселиться. Если она удачно выйдет замуж, все это окупится для вас. Или для меня. Но сейчас она должна получать все, что ей нужно. И он подписывал чеки с увлеченностью садовника, выращивающего необыкновенную орхидею. По правде говоря, миссис Картер настолько полюбила мысль о Бернис как о драгоценном объекте и перспективной великосветской даме, что она была готова продать свою душу лишь бы получше пристроить её. А поскольку деньги для покупки платьев, украшений и экипажа поступали из внешнего источника, она подчинила свою душу Каупервуду и делала вид, что не замечает компрометирующего положения. в которое она ставила все, что ей было близко и дорого. «О, вы так добры!» — не раз говорила она ему с затуманенным взором, где радость смешивалась с благодарностью. «Я бы не стала так говорить о ком-то еще, но, Бэви...» «Эстетическая натура видна сразу», — говорил Каупервуд. «Они встречаются достаточно редко». Мне бы хотелось видеть, что её славная душа развивается беспрепятственно. Она многого добьётся в жизни. Когда лейтенант Брэксмор завладел вниманием Бернис, миссис Картер имела неосторожность постоянно упоминать об этом в благосклонной и заискивающей манере. На свой манер Брэксмор действительно был интересным молодым человеком. Он был высоким, мускулистым, миловидным и прекрасно танцевал. Но не только это. Его родословное положение в обществе и многое другое делали его привлекательным для Бернис. Он был умным и серьёзным юношей, хорошо воспитанным, учтивым и временами печально задумчивым. Бернис познакомилась с ним на местном танцевальном вечере, когда разучивали новый стиль под названием Амбарный танец, и он так ловко и элегантно составил ей пару в своём красивом мундире. что она едва не влюбилась в него. «Вы превосходно танцуете», — сказала она. «Это часть вашей жизни на морских волнах?» «Море танцует вместе с нами», — отозвался он с ангельской улыбкой. «Все битвы сопровождаются балами, не так ли?» «О, это не кутышная шутка», — откликнулась она. «Просто ужасная!» «Только не для меня. У меня есть гораздо хуже». Только не для меня, сказала она. Я их не терплю. Они продолжали подтрунивать друг над другом в том же духе. Потом он сел рядом с ней, потом они гуляли под луной, и он рассказывал о своей жизни на флоте, о своём доме на юге и о своих связях. Когда миссис Картер увидела его вместе с Бернис и была должным образом представлена ему, то сказала на следующее утро: Мне нравится твой лейтенант Бэви. Я хорошо знакома с некоторыми его родственниками из Северной и Южной Каролины. Он определённо унаследует большие деньги. Это большая и богатая семья. Как думаешь, он может заинтересоваться тобой? Наверное, полагаю, что да, беззаботно ответила Бернис, поскольку не очень серьёзно относилась к такому проявлению родительского интереса. Она предпочитала наблюдать за непредуждённым течением жизни, а эта реплика была слишком конкретной. Тем не менее, он страстно увлечён своими механизмами, и я сомневаюсь, что у него может появиться серьёзный интерес к женщине. Он больше похож на боевой крейсер, чем на мужчину. Она состроила гримаску, и миссис Картер весело сказала: Ах, ты плутовка. Все мужчины интересуются тобой. Разве они вообще не интересуют тебя? Что за вопрос, мама? Почему ты спрашиваешь? Разве это так важно? Ну, не совсем, нежно ответила миссис Картер, поймав себя на слове. Но всё же подумай о его положении. Он происходит из приличной семьи и станет наследником значительного состояния. Конечно, Бэви, я не хочу тебя торопить или как-то осложнять тебе жизнь. Но нужно думать о будущем. С твоими вкусами и предпочтениями деньги жизненно необходимы, и если ты не выйдешь за состоятельного человека, то я не знаю, где их достать. Твой отец был совершенно безрассудным, а Рольф еще хуже. Она вздохнула. Бернис едва ли не впервые в жизни глубоко задумалась над ее словами. Она поразмыслила о том, сможет ли принять Брексмара. как спутника жизни и сопровождать его по всему белому свету, вероятно, в итоге поселившись на юге. Но она так и не смогла прийти к определённому мнению. Предложение её матери было подобно чаше с отравой. По правде говоря, в минуты сомнений она смутно обращалась мыслями к Кауперводу, который в своей алчной и энергичной манере лучше отражал характер её душевных устремлений. Она вспомнила его богатство, его завуалированную жалобу на то, что новый дом будет всего лишь музеем, манеру его обхождения с ней и его невысказанное предложение. Но он был пожилым и женатым человеком и следовательно выпадал из списка, а Брэксмор был молодым и обаятельным. Только подумать, что её мать оказалась настолько бестактной, что настоятельно предложила его кандидатуру. Эти два не уронили его в её мнении. А их материальное положение так ли оно неопределённо, как намекает мать. В этот переломный период некоторые её недавние воспоминания обрели новый смысл. К примеру, за несколько недель до её знакомства с Брэксмером она посетила загородное поместье Корскаден-Бэдджеров в Редингтон-Хиллс на Лонг-Айленде. и сидела рядом с хозяйкой в малой столовой Хилкреста, откуда открывался чудесный вид на прибрежную косу Лонг-Айленда. Миссис Фредерика Бэдджер была каштановой блондинкой, белокожей, спокойной, умиротворённой, словно сошедшей из полотен фламандских мастеров. Одетая в утреннее серебристо-серое платье и причёсанная на старинный маньер с подвесными локонами, Она держала на коленях бамбуковую корзинку с образцами скандинавской вышивки. "Бэви", сказала она. "Ты помнишь Килмер Дельмо, правда? Он приезжал к Хэггити прошлым летом, когда ты была там". Бернис, сидевшая за чиппендейловским письменным столиком и составлявшая письма, подняла голову, мгновенно припомнив этого молодого человека. Килмер Дельмо высокий, коренастый, расхлябанный, с модной небрежностью в одежде, с вихляющей походкой и томными манерами, румяный, пустоглазый, готовый радушно и безразлично принять любые слова и мысли, обращённые к нему. Младший из двух сыновей Агуста Дельмо, банкира, промоутера, мультимиллионера. Он был наследником состояния, приблизительно оцениваемого в от 6 до 8 миллионов долларов. В прошлом году у Хэггерти он бесцельно упивался за ней. Миссис Бэдджер с любопытством посмотрела на Бернис и вернулась к шитью. "Я пригласила его на эти выходные", как бы между прочим сообщила она. "Правда?" любезным тоном отозвалась Бернис. "Есть и другие". "Разумеется", подтвердила миссис Бэдджер. Насколько я могу понять, Килмер тебя не интересует. Бернис загадочно улыбнулся. «Э, ты помнишь Кларису Фокнер, Беви, продолжала миссис Бэджер. Она вышла замуж за Рому Лагариссона. Великолепно. Где она теперь? Они сняли на зиму шато Брель в Арсе. Ромул идиот, зато Клариса умница. Она пишет, что собрала у себя настоящий королевский двор. Там соберётся половина фишинэбельного общества из Лондона и Парижа. Как мило, что она теперь всем заправляет. Педняшка, одно время я сильно беспокоилась за неё.